Глава 11. В воздухе пахло весной. И войной. Несмотря на изменившийся тон переговоров больших держав с Померанией, ясно было, что участия в войне избежать не получится. Будет ли это грандиозная провокация на границе, политический шантаж или наем его войск, пока не ясно. Но будет. Склады давно заполнялись и, в принципе, к войне помирание было готово. Не хочется, конечно. Да и шведский Ригсдаг вряд ли удастся убедить в необходимости вступать в войну на стороне у Уния. И что? Правитель один. Но государства-то разные. Успокойся, отец. Пойдем лучше в Манеж пофехтуем. Да что-то не тянет, не хотят, отозвался Богуславу Рюгин. Напрыгался уже сегодня. Да может и напрыгался, но не помогло, резонно заметил сын. Давай, выкладывай, что тебя гложет. Помолчав немного, Владимир все же нехотя сказал о психологической усталости. Последние несколько лет пресс ответственности был велик, и тяжесть только нарастала. «А езжай-ка ты отдохнуть», — не задумываясь, ответил наследник. «В таком состоянии ты сорваться можешь. Оставь дела на мать да на меня. Уж несколько недель справимся без тебя. А если будут важные дела, — прервал его сын, — позовем». Долго Померанский не думал и отправился в одно из маленьких поместий в Финляндии, принадлежавших ему, как королю Швеции. Ничего особенного. Небольшой двухэтажный домик на острове, пара молчаливых слуг, и вся эта красота в глухой провинции. Видеть никого не хотелось. Так что, приехав на остров, отпустил слуг и больше трех недель провел в одиночестве, наслаждаясь каждой минутой. Северная природа расцветала с каждым днем, но комаров пока было мало. Зато рыбалка... По утрам он выгребал в легкой лодчонке на озеро и с помощью экстрасенсорики искал рыбные места. Азарт был. Да и ловил не только и не столько на удочку, сколько бил строгой или вовсе занимался подводным плаванием, стараясь поближе подобраться к непуганной рыбине и схватить ее за жабры. Получалось неважно, водичка холодная, да и метод охоты сомнителен. Но зато, когда получалось, счастье было. Затем возвращался, готовил, тренировался, Бегал по лесу, занимаясь паркуром и воркаутом. При этом его постоянно пробивало на крики в стиле Тарзана и орал. Через десять дней его начало отпускать. А еще через несколько дней все негативные симптомы пропали. Но Владимир просидел на острове еще неделю, для надежности. Вернулся довольный и с массой сувениров, в том числе сделанных своими руками. В основном всевозможные забавные зверушки и леши, сделанные из коряк и пней. — раздаривал щедро. Это для родных его поделки всего лишь забавный сувенир, а для приближенных или слуг — нешуточный знак отличия, который будут хранить их потомки. Дома ждал посланник от нового австрийского эрцгерцога. Ничего конкретного он не сказал, хотя навстречу напрашивался активно. На встрече ждал понять, что Фердинанд Карл очень просит его прибыть в Вену. — Езжай, конечно, — легкомысленно ответила Наталья. — Да и я с тобой поеду, а то давно за пределы государства не выбиралось. Вена все-таки блистательна, несмотря на войну. Мечтательный тон жены Грифич понял правильно. И в Вену отправились всей семьей. В качестве охраны взяли сводный полк «Драгун» и батальон конных егерей. А то, мало ли, налетит шальной прусский отряд по дороге. Путешествие оказалось познавательным. Пусть разведка и докладывала ему о состоянии дел, но увидеть все своими глазами — немного иное. Добираться пришлось кружным путем – по морю, затем через Поморье и Польшу. Ну и насмотрелся. Холера ударила по людям куда тяжелее, чем он думал раньше. Да, погибших было сравнительно немного для столь масштабной эпидемии. Несколько сот тысяч в таком случае – это действительно не очень много. Вот только проблема заключалась в том, что из-за боязни эпидемии с уборкой урожая в прошлом году дела обстояли неважно. Ну и в этом посеяли немного. Просто потому, что и сеять-то особо нечего. Так что голода пока не было, но именно пока. Дальше будут военные действия и снова проблемы с урожаем. Да и с солдатскими потерями обеих сторон дела были очень уж веселые. Сперва серия мелких, но ожесточенных битв, затем холера, затем снова битвы. В общем итоге Фридрих с французами потеряли около 40 тысяч погибшими в боях и умершими от холеры. Австрийцы около 70 Цифры далеко не рекордные. От тех же эпидемий вымирала порой большая половина войск. Но все же обычно это было на более позднем этапе. А тут не успели толком повоевать, а потери, как после хорошей военной кампании. На боеспособности войск, на первый взгляд, это не слишком сказалось. Новых солдат навербовали быстро. Вот только качество заметно просело у обеих сторон. Обратил внимание?» – показал Владимир младшему из сыновей Ярославу – когда они проезжали мимо марширующего полка. «Да? А на что?» Хмыкнув и щелкнув сына по уху, Померанский ответил. «Да на сам полк. Как он тебе?» «Не очень. Идут вроде бодро, но видно, что напряжены и движения стараются контролировать. А, понял. Это значит, что среди них новобранцев много». Затем Ярослав и дочки затеяли веселую возню в карете, а Ригин со старшими сыновьями поехал верхом. Захотелось размяться. И подумать. В Вене в честь Грифичи эрцгерцог организовал торжественный прием, встретив их невероятно пышно. «Дорогой брат!» — мило улыбнулся Фердинанд Карл. «Дорогой брат!» — отзеркалил улыбку Рюгин. «Ну да, теперь уже никто не поверит, что он не умеет интриговать». «Как доехали? Не было ли по дороге неприятных приключений?» «В ваших владениях нет. Даже поразительно, что, несмотря на тяготы войны, австрийцы живут весьма достойно. Чувствуется рука умелого правителя». Налезть Фердинанд повелся. Чем ничтожнее человек, тем охотнее он верит в свою исключительность. Потому что... да просто потому, что это он. Остановились в Малейнбурге, небольшом, относительно небольшом дворце в Венском Холбурге. Дети с удовольствием принялись исследовать как сам дворец, так и окрестности. По просьбе Померанского они должны были как можно шире продемонстрировать вельможам свои достоинства. Знания языков, наук владение клинками, танцы и так далее. Может быть, вовлекать детей в политику и не слишком хорошо, но в этом, да и не только в этом времени, так принято. А показать, что померанский дом прямо-таки сияет талантами, невероятно важно. В головах многих вельмож начнут возникать мысли о переходе на службу померанской династии, о брачных контрактах, а... О... да много о чем. По сути, важно только то, что они начнут воспринимать грифи более серьезно, и, самое главное, воспринимать как возможных сюзеренов. По традиции, несколько дней никаких серьезных разговоров не было. Стороны старались как можно сильнее продемонстрировать свои лучшие качества и старались вовсю. Австрийцы, как и положено гостеприимным хозяевам, давали пиры и балы, по ночам в небо взлетали шикарные фейерверки. Ну, по местным меркам шикарные. А по меркам попаданца ничего особенного. Был балет, уровня самодеятельности в захудалом райцентре, была опера уже получше. Венеды демонстрировали свои сильные стороны. Прибывшие военные показывали безукоризненную выучку, заставлявшую австрийцев нервно жевать по реке. Уровень вывестки, рубки, стрельбы, фехтовального мастерства, борьбы и кулачного боя показывался совершенно запредельный. Зря, что ли, своих вояк гонял. Да и полк-то сводный. Была показана и культурная программа. Отбирали не просто отменных вояк, но еще и тех, кто хоть что-то умеет помимо этого. Музыканты, художники, прекрасные танцоры, ученые. Примечания. Многие люди науки и искусства в те времена, да и в более поздние, часто совмещали науку и искусство с военной или гражданской службой. Это считалось хорошим тоном. Подборка была очень интересной, призванной продемонстрировать одновременно уровень образования помираний, патриотизма и воинственности рядовых граждан. Дескать, если у нас ученые с мировым именем не считают зазорным служить в армии, а добрая половина офицеров имеет университетское образование, да и сами померанские продемонстрировали весьма солидный пласт знаний и умений. «Ах, дорогой брат!» — печально вздыхал Фердинанд, прогуливаясь с Рюгином по дорожкам парка. «Как мне надоела эта война! Но куда деваться, если агрессоры сперва убили моих братьев, а затем хотят отнять у меня Австрию?» Убили? Именно так заявляла австрийская пропаганда, хотя более-менее уверенно приписать врагам можно было только смерть Иосифа. Да и то, отравитель работал едва ли не на все европейские спецслужбы разом и искать концы, особенно после того, как его самого нашли мертвым. Ну вот насчет Австрии эрцгерцог лукавил. Война вполне официально велась за баварское наследство, хотя австрийские полководцы показали себя пока что весьма бездарно, сливая, что можно и нельзя. Так что да, могут заодно и от Австрии кусочек отщепнуть при неудачном для нее исходе. Откровенно говоря, Вольгаст и сам сильно раскачивал Австрию. Разговор то и дело переходил на войну. Что надо, чтобы Померанский вступил в нее на стороне Австрии? Намеки Владимир игнорировал. Нужны были совершенно конкретные условия. Эрцгерцог же пытался давить на союзнические чувства, общую историю, это каким боком-то, не слишком внятное обещание расплатиться после победы. Верить этому не смешно. Австрийцы, как и представители прочих цивилизованных народов, очень любили делать при случае постное лицо и заявлять, что обстоятельства изменились, и потому требования союзников не могут быть выполнены. Да и откровенно говоря, какой смысл в том, что Фердинанд пообещает ему кусочек Пруссии? Если сил хватит, то Рюген откусит его и сам, без помощи Австрии дипломатическая поддержка великого государства и стоящий за плечом старший брат, спасибо, есть Россия и Павел, и двести тысяч союзных дипломатов с ружьями. Деньги, брат мой, печально вздохнул Владимир после очередной неуклюжей сентенции на тему «Мы же друзья». Как бы не хотел я вам помочь, но приходится говорить о столь низменных материях, как злато. Фердинанд насторожился и стал как никогда похож на бракованную борзую. Невероятно тщедушный узкопличий и худой, с вытянутым лицом. — Я бы и рад, но помирание богато Швеция! — искнул был австриец. — Швеция! Не хочу вовлекать ее в эту войну! — поморщился король. — Буду откровенен. проблему Швеции хватает. — И пусть армия будет наготове тут эрцгерцог выдохнул с облегчением. — Но пускать ее в ход я бы не спешил. Нельзя сбрасывать со счетов Данию, которая слишком уж склоняется к Англии. Фердинанд печально закивал. Аргумент серьезный. И пусть потом можно будет поторговаться, но он уже понял. От Швеции значительного числа солдат не будет в любом случае. Платить солдатам военное жалование, допорах, амуниция, продовольствие, наконец. Примечание. Военное жалование. Боевые известны очень давно. Все это дорого. А ведь потом нужны будут пенсии вдовам, сиротам и инвалидам. Нужно будет восстанавливать разрушенное... Фридрих с французами наверняка успеют вторгнуться на территорию Померании. Австрийский правитель еще больше стал похож на печального пса. Он понял, что померанский хочет денег, много денег. Началась торговля, надива безобразная. Торговались за каждый талер. Владимир в число расходов включил даже недополученную прибыль виноградарей, хотя в Балтийском регионе винодельческими экспериментами баловались разве что богатые помещики от скуки, да университеты ради чистой науки. Однако выхода у австрийца не было. Русская армия была занята. Увлеченные, едва ли не гонялись за персами как по Кавказу, так и по самой Персии, устраивая морские десанты по Каспию и нещадно грабя прибрежные города. Примечание. В то время большая часть Кавказа принадлежала либо Турции, либо Персии, но и Россия начала потихонечку осваивать. Здесь прославился Ушаков – уже получившая определенную известность после удачных действий на Мальте, где воевал под командованием Спиридова. Турция нервно смотрела на это безобразие, но после вялых попыток остановить неверных и последующего описания весьма хамского от Павла пешеходного маршрута отстала. Через какое-то время она захотела присоединиться к России в столь увлекательном занятии, как грабеж соседа. Но снова окрик «Сами мало», И теперь сиятельный султан нервно строил оборону, надеясь, что обойдется. В общем, желающих воевать за Австрию поблизости не наблюдалось. А после переговоров с Померанским стало ясно, что не наблюдается и вместе с ней. По крайней мере, бесплатно. Наверное, эрцгерцог скрипел зубами и проклинал чрезмерно хитроумного Грифича. Ведь тот и сам хотел откусить от Пруссии. Но нужно быть реалистом. Откусить тот может чуть погодя, когда Австрия и Пруссия ослабят друг друга до последней крайности. У Грифича был свой резон не ждать ослабления. В Австрии была сильна партия голубей, которая предлагала отдать Баварию Фридриху. Ибо Фридрих, да в союзе с Францией, ну его к дьяволу.